Жили они долго и счастливо. Июль 1984 года, Лос-Анджелес. И умерли в один день. Нет, до смерти нам сынной пока далековато, но первая половина этой поговорки полностью соответствует действительности. Сами посудите, денег у меня, у нас, то есть, куры не клюют. Мало того, что гонорары за сценарий, музыку и маленькие роли в фильмах но со словами поступают с такой же регулярностью, как восход солнца на востоке, так еще наше совместное с Бобби Шульцем предприятие приносит весьма значительные доходы, и не будем, друзья мои, забывать про золотые акции Microsoft, Apple и прочих Samsungов с Hyundaiми. Там совсем уже золотая жила толщиной с руку, так что на 1 июля этого жаркого года на моих счетах в трех разных банках Нечего все яйца в одну корзину класть, верно? Значилось около 18 полновесных миллионов долларов США, да. Неплохая прибавка к будущей пенсии, согласитесь. Весной я первый раз заплатил налоги Федеральной налоговой системе. Оказалось, это дело непростым и конетельным. Но, как тут говорят, это убить с насильниками тут могут искать десятилетиями. Они плательщиков берут за шиворот за пару месяцев. Так что лучше не шутить с этими делами. Тем более, что и кое-какие скидки я сумел выбить. Доказал, например, что оба автомобиля – это мои орудия производства, поэтому мне вернули налоги на бензин. Мелочь, а приятно. Жилье мы с прошлого года поменяли уже два раза. Сначала неудачно, в соседях оказались какие-то маргиналы. Но второй раз все получилось на высшем уровне. Живем мы теперь в Беверли-Хиллз. Ей-богу, не вру. Это в общем и целом все тот же Лос-Анджелес, но считается как бы городом в городе. Ничего тут особо отличного от окружающих районов нет, если не считать проживающих здесь граждан. В соседях у меня, например, живут такие ребята. Слева Эдди Мёрфи, справа Брюс Уиллис, через дорогу Деми Мур. А чуть дальше по нашей улице еще и Сталлоне с Микки Рурком значится. Стивен Спилберг тоже рядом, но на соседней улице. Вы, естественно, сразу зададите вопрос. Ну хорошо, в соседях-то они у тебя, Сергуня, значатся. А хоть раз ты с ними вживую-то общался? Или так, через занавеску видел пару раз? А вот и не через занавеску, а вот и общался. Стивен познакомился со всеми, он очень общительный товарищ. «Ну и как, продолжите допытываться вы, тебе демимур например? Такая же сексуальная, как на экране, или попроще?» «Такая же», — отвечу я. Но тут надо учесть один момент. На 84-й год она далеко не та звезда, к которой мы привыкли. У нее спиток ролей в молодежных сериалах, да одна крупная роль в Рио. Так что звездиться ей пока не с чего. Вот снимется в стриптизе и солдате Джейн, тогда уж... К Брюсу нашему Виллису это тоже относится. Он только-только вылез в люди на полиции Майами и начал сниматься в лунном свете. И не лысый он пока, с волосами, и очень неумеренно пьет. Тут же обычно один бокал виски с тониками и льдом растягивают на весь вечер, а он таких порций штук по десять успевает выпить за это же время. Но парень он разбитной и веселый, чего уж там скрывать. Настоящая звезда среди моих соседей только одна, Сильвестр, которая называется. У него уже и парочка приключений Рокки вышла, и первый Рэмбо, где он бегает от полиции в дебрях американского Среднего Запада. А начинал он в кино, если вдруг кто-то не знает, в натуральном порно под названием «Итальянский жеребец». Сейчас он об этом вспоминать очень не любит и звереет на глазах, если ему кто-то напомнит о былых пристрастиях. Ну, хватит про голливудских звезд, а то ведь об этом можно бесконечно. Поговорим лучше о том, чем я тут занимался почти что целый год с тех пор, как мне звезду героя дали. Да, тем же самым и занимался, чем на исторической родине. Прогрессировал помаленьку и шпионил помногу. Сначала о первом. После успеха фильма по братьям Стругацким, не таком уж прямо, как у Титаника с Аватаром, но свои 200 лямов пикник взял, в четверо превзойдя все расходы. Голливудские боссы восхотели сиквела. С братьями лично я переговаривался через океан, используя ту самую дыру на советских АТС. Она в обе стороны работала. «Тяжело, конечно, переговоры шли». Но ну, уломал я их. Ну каких? Там, собственно, Аркадия только надо было уговорить, а Борис у него всегда на поводу шел. Отдали они мне права на все продолжения взамен на 5% от сборов будущих фильмов. Нормальная сделка, я считаю. Сценарий я набросал за пару недель. Дурное дело-то нехитрое, верно? Там в финале первой серии Редрик же просит у золотого шара. Слюнявого счастья для всех даром. Шар, немного подумав, вместо этого устраивает локальный апокалипсис. Не на всем земном шаре, а в конкретной стране пребывания зоны. В книге не называется эта страна, так и у меня она осталась непоименованной. И зона расширяется, значит, раз в сто примерно. Но этого я посчитал маловатым для достижения нужного эффекта. поэтому добавил побольше чудес и артефактов, тему воскрешения мертвых развил в отдельный сюжет, не пропадать же такой запевки зомби-хоррора. Плюс еще зону сделал саморасширяющейся. Ну, выбрасывает она там свои щупальца во все стороны, как эти, как метастазы при онкологии. И потихоньку захватывает уже и соседние страны. А финал почти такой же, как в оригинальной версии. Постаревший, но не утративший своей энергии Редрик идет искать золотой шар, чтобы исправить свою ошибку, а вместе с ним его дочь мартышка Спилберг, именно он снова был режиссером и продюсером. Конечно, перечеркал первоначальный вариант вдоль и поперек, но примерно половина моих умных мыслей все же сохранилась. Артисты все те же снимались, только мне ничего не досталось. Русский же парень, коего я играл, умирает в первой четверти первого фильма. Но Стивену мне скинул с барского плеча эпизод с зомбями. Я там играю самого злобного из них. Главаря практически. Целых десять минут экранного времени. Сняли мы все это дело в ураганные сроки. За три месяца уложились. В Калифорнии натуру нашли подходящую. Немного в пустыне Невады заехали. На ядерные полигоны больше не совались, дорого и опасно. Потом месяц колдовали мультипликаторы, подрисовывая нужные спецэффекты. Потом была премьера в виде исключения на этот раз в Вашингтоне, округ Колумбия. Джимми Картер, доматывающий свой второй срок, почтил вниманием. На обед в Белый дом он меня больше не приглашал, но беседовали мы по окончании показа добрых полчаса. Ни о чем, практически о погоде. А далее я обратил внимание Спилберга на восходящую звезду Арни Шварценеггера. Он к этому времени снялся в двух исторических кононах и был очень умеренно известен. Стивен покривился, посмотрев одного из кононов, и мне потребовалось все мое мастерство убеждения, чтобы переломить его мнение. Короче говоря, первого Терминатора таки снял маэстро Кэмерон. тут мы не успели. А вот права на продолжение мы со Стивеном у него перекупили. Довольно легко и недорого это оказалось. Ну, как вы, наверное, уже и сами догадались, сценарий Т2 не сильно отличался от того, что через семь лет вышел. Спецэффекты только на том уровне элементной базы, что была в середине 80-х, снять было затруднительно. Но невозможного же нет в природе, верно? Поэтому вы, наверное, уже и сами догадались, что запуск в производство второго «Терминатора» ожидался со дня на день. На роль Сары Коннор я сосватал Инну, а себе зарезервировал нехорошего и жидкого Т-1000. Да, малолетнего сынишку Сары нашел где-то сам Спилберг, я в это не вмешивался. Давайте теперь про шпионские дела, ладно? То самое задание, которое мне поручили сразу после поздравления с героем, было таким: узнать подробности и по возможности выкрасть документацию по программе Звездные войны. Я некоторое время приходил в себя и мысленно вопрошал, подобно Вячеславу Тихонову в роли Штирлица: За кого они меня там принимают-то? За помесь Господа Бога с Джеймсом Бондом, что ли? А потом успокоился. и составил подробный планчик-конспектик будущей работы по выкрадыванию государственных секретов высшего уровня, который обязательным пунктом включал в себя знакомство либо с высшим армейским руководством, либо с учеными соответствующих специализаций, либо и с теми, и с этими, для надежности. Ну и начал проводить его в жизнь план этот. Как уж там в советских лозунгах-то писали – Планы партии – планы народа. А еще энергию замыслов в энергию действия, что ли. Итак, «Звездные войны» или, если официально, то «Стратегическая оборонная инициатива» в той реальности, откуда я прибыл, была объявлена Рональдом Рейганом в июле 83 года. Здесь никакого Рейгана во власти не случилось, но это совсем не отменило далеко идущих планов американских политиков и американского ЖВПК. Картер объявил старт разработок почти в те же сроки. Потому что дружба дружбой, отношения с СССР сильно потеплели, но порох надо держать сухим. И вообще, хочешь мира, готовься к войне. Суть этой программы, если не растекаться мыслью по древу, заключалась в разворачивании продвинутых средств противоракетной обороны во всех средах, на земле, в воздухе и в космосе. Лучевых, электромагнитных, пучковых и традиционных ракетных средств обороны. Коротко говоря, штатовцы хотели полностью закрыть территорию своей страны от возможного удара вероятного противника, накрыть ее так называемым «ядерным зонтиком», что, естественно, очень не понравилось советским властям. Если нет гарантии взаимного уничтожения – Появляется заманчивая идея ударить первым и решить все проблемы с противником одним махом. Теперь про действующих лиц и исполнителей проекта. Со стороны вояк тут рулило так называемое специальное космическое командование, которое потом трансформировалось в организацию по осуществлению СОИ. Все в рамках ВВС США. Начальником там поставили первого зама министра обороны, Фрэнка Карлуччи, который напрямую подчинялся самому Каспару Вайнбергеру, пентагоновскому долгожителю. Но это все было очень далеко, на другом побережье и очень недосягаемо для меня. Никаких даже самых отдаленных подходов к военным ведомствам у меня даже в теории не было. Так что я решил прорабатывать другие направления. Подрядчиков программы SDI, благо их, на 1984 год имелся целый товарный вагон, там же самые разные области науки и техники надо было развивать. И при этом добрая половина подрядчиков сидела в благословенном штате Калифорния. Тут тебе и Lockheed Aircraft, и Rockwell Satellite, и General Dynamics с Макдоналд Дугласом. Самый крупный, правда, подрядчик по объёмам заказов – Boeing Aerospace. В Сиэтле располагался штат Вашингтон. Ну да, это тоже недалеко. И что самое главное, кое с кем из руководства, например, Локхида, я лично пересекался на вечеринках и коктейль-пати в Голливуде и окрестностях. Их тут очень часто устраивали. Так что можно начинать работу, как уж там говорят в СССР, без раскачки и перекуров. Ну, вы и сами, наверное, понимаете... что вся эта оборонная инициатива была сплошным и беспардонным блефом со стороны американцев. Невозможно было осуществить то, что они красиво задумали на тогдашней элементной базе и уровне развития. Это и через 40 лет в 20-х годах следующего века вряд ли получится. Так что основную задачу я таки видел в том, чтобы убедить советских вождей не ввязываться в идиотскую космическую гонку, Ну, хотя бы сомнения заронить для начала. Но для этого одних моих слов будет явно мало. Нужны документы и записи разговоров с заинтересованными лицами. Ну, так и будем этим заниматься, дорогой ты мой, Джеймс, сорока лет».